Мисс Килдер отложила газеты. «Эти тревожные вести вас радуют или огорчают?» — спросила она у своего арендатора. «Ни то, ни другое, зато теперь я, по крайней мере, в курсе дела и понимаю, что необходимо проявить твердость. Лучшее средство — предотвратить кровопролитие, своевременная подготовка и решительный настрой». Потом Мурс спросил, обратила ли она внимание на один абзац, на что Шерли ответила отрицательно, и он поднялся, чтобы указать нужное место, и продолжал разговор, стоя перед ней. Судя по дальнейшей беседе, оба ожидали беспорядка в Брайерфилде, хотя и не предполагали, во что именно выльется народное возмущение. Ни Каролина, ни миссис Прайер вопросов не задавали. Ситуация сохранилась неопределенная, поэтому они не тревожили своим любопытством ни хозяйку поместья, ни ее арендатора, и не пытались узнать подробности дела. В беседе с Муром мисс Килдер взяла тон одновременно бойкий и чинный, доверительный и величавый. Вскоре принесли свечи, угли в камине помешали, и при ярком свете стало видно, с каким живым интересом и серьезностью хозяйка участвует в обсуждении. В ее манерах не проскальзывало кокетство, и какое бы чувство она ни питала к Муру, оно было глубоким. Впрочем, столь же глубоки и тверды были его чувства и намерения, поскольку он не прилагал ни малейших усилий, чтобы очаровать или покорить наследницу. Мур старался разговаривать помягче, однако в голосе его прозвучали командные нотки, выдавая твердость и властность характера, невольно подчиняя чуткую, хотя и гордую натуру Шерли. Общаясь с Муром, мисс Килдер буквально светилась от счастья и радовалась вдвойне и прошлым воспоминаниям, и надеждам на будущее. Все вышесказанное — мысли Каролины, глядевшей на счастливую пару. Именно так она и воспринимает происходящее между ними. Старается не переживать, и все же мучительно страдает. Только что ее изголодавшаяся душа получила каплю воды и крошку пищи. Будь они дарованы в достаточном количестве, несчастная снова воспряла бы к жизни. Однако щедрое угощение буквально вырвали у нее из рук и отдали другой, оставив наблюдать за чужим пиром. Часы пробили девять. Настало время Каролине возвращаться домой. Она собрала рукоделие, уложила вышивку, ножницы и наперсток в сумочку. Желав миссис Прайер спокойной ночи, в ответ получила более сердечное рукопожатие, чем обычно. Каролина подошла к мисс Килдер. — Доброй ночи, Шерли. Та вздрогнула. — Уже уходишь? Почему так рано? — Пробыло девять. — Я не слышала часов. Завтра приходи снова, ведь сегодня был такой счастливый вечер. И помни про наши планы. — Хорошо, — тянула Каролина. — Я не забуду. У нее возникли серьезные опасения, что ни их планы, ни что иное не поможет ей вновь обрести утраченное спокойствие. Она повернулась к Роберту, стоявшему совсем рядом. Он поднял голову и увидел ее лицо при ярком свете. Хотя от внимательного взгляда Мура не ускользнула ни бледность, ни худоба, ни несчастный вид кузины. Он сделал вид, будто ничего не заметил. Доброй ночи. — промолвила она, дрожа как осиновый лист и протягивая тонкую руку, чтобы поскорее уйти. — Ты уходишь домой? — спросил он, не касаясь ее руки. — Да. — Фанни уже здесь? — Да. — Я пройдусь с тобой немного, только до самого дома провожать не буду, не то старина Холстон пальнет меня прямо из окошка. Роберт рассмеялся и взял шляпу. Каролина пробормотала, что незачем так утруждаться, но он велел ей надеть шляпку и шаль — Она поспешно собралась, и они вышли на свежий воздух. Мур по обыкновению взял ее под руку, как делал прежде, когда был к ней так добр. «Беги-ка вперед, Фанни», — велел он горничный, — «мы тебя нагоним». Девушка ушла. Мур взял в руки ладонь Каролины и сказал, что рад видеть ее частым гостем в Филдхеде. Он надеялся, что их дружба с мисс Килдер продолжится, ведь ее общество и приятно, и полезно — Каролина ответила, что Шерли ей нравится. «Не сомневаюсь, что это чувство взаимно», — произнес Мур. «Если уж она предлагает дружбу, то от всего сердца. Шерли не способна притворяться, она не выносит лицемерия. Кстати, Каролина, неужели ты никогда не придешь в гости, в дом, у лощины?» «Увы. Если только дядюшка не передумает. Наверное, теперь ты много времени проводишь в одиночестве?» Да. Мне мало с кем интересно, кроме мисс Килдер. Ты хорошо себя чувствуешь? Вполне. Тебе следует больше гулять. Я заметил, что ты изменилась, похудела, побледнела. Дядюшка с тобой добр? Да, как всегда. И, как всегда, не особо заботлив и внимателен. Что ж тебя гнетет, Лина? Ничего, Роберт. Голос я предательски дрогнул. «То есть ничего такого, о чем можно было бы рассказать? Ты мне больше не доверяешь? Разлука сделала нас чужими? Не знаю. Иногда я боюсь, что так и есть. Так быть не должно. Забыт ли старую любовь и дружбу прежних дней? Роберт, я ничего не забыла. Каролина, ты не была у нас в гостях месяца два. У вас? Да. Ты проходила мимо хотя бы раз». Иногда вечером я прохожу по склону и смотрю вниз. Однажды заметила в саду гортензию, поливавшую цветы. Я знаю, в котором часу ты зажигаешь лампу в конторе. Порой я жду, когда она сгорится, и вижу тебя на фоне окна. Я знаю, что это ты, и могу различить твой силуэт. Странно, что я ни разу тебя не встретил. Я иногда гуляю по краю лощины после заката... — Однажды ты находился так близко, что я едва с тобой не заговорила. — Неужели? Я прошел мимо тебя. Наверное, я был один? — Я видел тебя два раза, и ты был не один. — С кем же я гулял? — А, наверное, с Джо Скоттом или собственной тенью при лунном свете. — Нет, Роберт, не с Джо Скоттом, не с тенью. — Первый раз с мистером Йорком, а во второй у твоей тени... Была белоснежная кожа, темные локоны и сверкающие ожерелья на шее. Я вас только видела. Беседы с перелесной тенью слышно не было. Похоже, ты умеешь гулять, незамеченный. Вечером на твоей руке блеснуло колечко. Уж не кольцо ли это гига, дарующая невидимость? Впредь, оставаясь в конторе, на ночь один я позволю себе представлять, что Каролина читает из-за моего плеча ту же книгу, что и я, или сидит рядом со мной, занятая рукоделием и поднимает незримый взгляд, чтобы узнать мои мысли. Подобного вторжения можешь не бояться, я не подхожу слишком близко, просто стою в отдалении и наблюдаю за твоей жизнью. Теперь, прогуливаясь вдоль изгороди после закрытия фабрики либо ночью, заступая вместо сторожа мне, почудишься Ты и в трепете птички в гнезде, в шуршании листвы. Тени деревьев примут твои очертания, Белеющие в темноте веточки боярышника, напомнят тебя. Лина, отныне ты станешь преследовать меня повсюду. Меня никогда не будет там, где ты не хочешь меня видеть. И сама я не замечу и не услышу то, что мне не предназначено. Я стану видеть тебя на своей фабрике средь бела дня, Знаешь, как-то раз я действительно видел тебя там. Неделю назад я стоял в мастерской и наблюдал за работницами, и вдруг среди полудюжины снующих туда-сюда девушек заметил фигурку, похожую на твою. То ли игра света и тени, то ли солнечные лучи так преломились. Я подошел ближе, но то, что искал, уже ускользнуло. И передо мной остались лишь две пышнотелые деревенские девушки в рабочих фартуках. «На фабрику я с тобой не последую, Роберт». Столько только ты сам меня не позовешь. Воображение порой играло со мной шутки. Вечером, вернувшись затемно и Стилбро, я вошел в гостиную, думая найти там гортензию. А вместо нее увидел тебя. Свеча не горела, сестра забрала ее наверх. Шторы не были задернуты. Внутрь струился лунный свет. Ты стояла у окна, Лина, немного склоняясь в сторону в свойственной тебе манере. Вся в белом, как на званом вечере. Мгновение твое свежее, живое личико смотрело на меня. Я собирался подойти к тебе и взять за руку, пожурить за долгое отсутствие и радостно поприветствовать. Пара шагов, и чары расщаялись. Платье изменило контур, краски на лице поблекли и потеряли очертания. Приблизившись, я обнаружил лишь белую кисейную занавеску и усеянный цветами бальзамин в горшке. — Значит, это не был мой призрак? Я почти поверила. — Нет, кистья, глиняный горшок и розовый цветок — вот те примеры земных иллюзий. Удивительно, как ты находишь для них время, при твоей-то занятости. Во мне, Лина, живут две натуры — одна для мира и коммерции, другая для дома и досуга. Жерар Мур шутить не любит, он рожден для фабрики и рынка. Твой кузен Роберт отчасти мечтатель, обитающий за пределами биржи и конторы. Эти две натуры органично уживаются в тебе. Ты выглядишь бодрым и довольным. Похоже, тревога последних месяцев тебя покинула, и я очень рада. Ты заметила? Мне удалось преодолеть некоторые трудности. Миновав подводные камни, я иду в открытое море. При попутном ветре твое путешествие может закончиться успехом. Надеюсь, что да. Ну, надежда весьма призрачная. Ветра и волны нам неподвластны, и часто сбивают моряка с пути, поэтому всегда следует ожидать шторма. Ты уже поймал, Бриз. Моряк ты искусный, капитан опытный. Роберт, ты прекрасный лоцман, и справишься со штормом. Хотя моя кузина думает обо мне слишком хорошо, я приму ее слова за счастливое предзнаменование. Сегодняшнюю встречу я буду считать птицей, чье появление... «Предвещает моряку удачу». «Какая из меня предвестница удачи!» «Увы, я слишком слабая, ни на что не способна. Не буду говорить о том, что хочу быть всячески тебе полезной, потому что на деле доказать этого не смогу». «Роберт, желаю тебе большого богатства и настоящего счастья». «Разве ты когда-нибудь желала мне иного?» «Чего там Фани застряла? Я жалел ей идти вперед». Ах да, вот уже и церковное кладбище. Выполагаю, тут мы и расстанемся. Можно было бы посидеть на крылечке, если бы не служанка. Ночь чудная. По-летнему приятная и спокойная. Мне не хочется возвращаться в лощину. Роберт, нам же нельзя сидеть на крыльце именно сейчас. Каролина сказала это, потому что Мур уже вел ее туда. Пожалуй, ты права. — Вели Фанни идти в дом. Пусть скажет, что ты скоро придешь. Часы пробили десять. Дядюшка сейчас спустится, чтобы сделать вечерний обход. Он всегда осматривает церковь и кладбище. — Ну и ладно. Кроме Фанни никто не знает, что я тут, а я с удовольствием спрячусь где-нибудь, чтобы избежать с ним встречи. Когда он выйдет на крыльцо, мы отправимся к восточному окну». Когда он дойдет до северной стороны, мы перебежим к южной, а в крайнем случае притаимся среди надгробий. «О, тот высокий памятник Уинов даст нам вполне надежное убежище!» «Роберт, в каком то сегодня прекрасном настроении!» «Уходи! Беги скорее!» — поспешно добавила Каролина. «Я слышу, как скрипит дверь!» «Не желаю уходить! Наоборот, хочу остаться! Ты ведь знаешь, как рассердится дядюшка, он запретил мне встречаться с тобой!» «Потому что ты якобинец!» «Что за чушь!» «Иди же, Роберт, он уже близко!» «Я слышу кашель!» «Черт бы его побрал вместе с кашлем!» «Ты чего ж мне хочется остаться?» «Ты ведь помнишь, что он устроил...» Начала Каролина и попернулась словами возлюбленному Фанни. «Вы говорить их она не могла, ведь это прозвучало бы так, будто она на что-то намекает, мысль опасная и тревожная!» Мур отнесся к этому проще... — Ее возлюбленному? Насколько я помню, он задал ему холодный душ из насоса. Полагаю, со мной обойдется так же, причем с огромным удовольствием. Я бы подразнил старого упрямца, разумеется, не в ущерб тебе. Как думаешь, он понимает различие между возлюбленным и кузеном? — Ну что ты, ни в чем таком дядя тебя даже не заподозрит. Да и ваша ссора произошла по причинам политическим. — Тем не менее, я не хочу, чтобы ваш разрыв усугубился, — «А нравом дядюшка крут. Он уже подходит к садовой калитке. Ради своего и моего блага. Роберт, уходи!» Словесную мольбу Каролина сопроводила не менее умоляющим жестом и взглядом. Мур обхватил ее стиснутые руки ладонями, пристально посмотрел на нее сверху вниз, пожелал доброй ночи и ушел. Каролина кинулась к задней двери, догнав Фанни. На залиту лунным светом могилу легла тень широкополой шляпы. Из своего садика чинно вышел священник, заложив руки за спину, и зашагал по кладбищу. Мур едва не попался. В конце концов ему пришлось и прятаться, и кружить вокруг церкви, и сгибаться в три погибели позади монумента Уиннов. Там он был вынужден выжидать десять минут, опершись коленом о землю и сняв шляпу. Темные глаза его сверкали, на губах играла усмешка. Священник тем временем стоял любое звездами и нюхал табак в трех футах от него. У мистера Хаустона не возникло ни малейших подозрений. Обычно он мало что знал о перемещениях племянницы, поскольку не считал нужным их отслеживать, и даже не ведал, что ее не было дома весь день, воображая, будто она сидит над книгой или занимается рукоделием у себя в комнате где, собственно, Каролина сейчас и находится, хотя вовсе не предается своему мирному занятию, как полагает дядюшка, а стоит у окошка с учащенно бьющимся сердцем и ждет. Когда он вернется, ее кузен сможет уйти. Наконец так и происходит. Мистер Хеллстон возвращается в дом, Роберт размашисто шагает между могилами и перемахивает через ограду. Каролина сходит вниз к вечерней молитве. Когда Каролина вернулась в свою комнатку, там ее ждали воспоминания о Роберте. Сон не шел, и она долго сидела у окна, глядя на старый сад и старинную церковь, на серое надгробие, залитое лунным светом. Каролина следила за шествием ночи по звездному пути поэтому засиделась гораздо позднее того часа, когда, наполнив мир тревогой, часы пробили полночь строго. Душой она все еще находилась с Муром, сидела рядом, слышала его голос, ее ладонь покоилась в его горячей руке. Когда били часы на церкви, раздавался посторонний шум. Знакомая мышка на этого незваного гостя Каролина ни за что не разрешала Фане ставить мышеловку — Гремела цепочка медальона, колечком или другими безделушками на туалетном столике, пробравшись туда в поисках заботливо припасенного кусочка печенья. Каролина поднимала голову, на мгновение очнувшись от грез. В такие моменты она говорила в полголоса, словно оправдываясь перед невидимым наблюдателем. «Я вовсе не питаю любовных надежд. Просто сижу и думаю, потому что мне не спится». И так ясно, что он женится на Шерли. Колокола смолкали, наступала тишина. Маленькая неприрученная протеже убегала, а Каролина все грезила и льнула к своему видению, слушала его, разговаривала с ним. Наконец она стала меркнуть. Занимавшийся рассвет погасил звезды и фантазии, Песни пробудившихся птиц прогнали отзвуки голоса. Прекрасная, полная жизни сказка развеялась, превратившись в невнятный шепот. Образ, который при лунном свете жил и двигался, дышал здоровьем и свежестью юности, в лучах алой зари стал холодным и призрачным. Наконец он растаял, и Каролина осталась одна — Озябшая и опечаленная. Она тихонько легла в постель. Глава четырнадцатая. Шерли ищет спасение в добрых делах. «Конечно же, я знаю, он женится на Шерли», — сразу подумала Каролина тем утром. «И он должен на ней жениться. Шерли сумеет ему помочь. И тогда они оба меня позабудут». Увы, им придется это сделать. Как же я буду жить, когда я окончательно потеряю Роберта? Ах, милый Роберт, жаль, что я не могу назвать его своим милым, ведь я бедна и беспомощна, а Шерли богата и деятельна. И еще она красавица, этого у нее не отнять. Чувствую ее глубоки, и Роберт ей нравится, причем вовсе не из корыстных мотивов. Она его любит, Или вскоре полюбит. Никаких возражений тут нет и быть не может. Значит, пусть женится. И после свадьбы я стану для него никем. Я могла бы быть для него сестрой, подругой. Нет, сама мысль об этом отвратительно Для такого мужчины, как Роберт, я хочу быть всем или никем. Без малодушных колебаний и вероломного притворства». Едва они соединятся узами брака, я их, конечно, покину. Не опущусь до лицемерия и не стану изображать дружеское участие, в то время как душа моя полна совсем иными чувствами. Я им не друг, но и не враг. Встать между ними я не смогу, пренебрегать близкими людьми тоже не по мне. Роберт — великолепный мужчина. Я любила его, люблю и буду любить всегда». Если бы могла, я стала бы ему женой, но поскольку не могу, мы должны расстаться навеки. Вариантов лишь два — либо слиться с ним воедино, либо разойтись, как северный полюс с южным. Так разлучи же нас, провидение, поскорее. Подобным размышлениям Каролина предавалась до самого вечера. И вдруг за окном гостиной мелькнула одна из двух персон, которыми были заняты ее мысли. Мисс Килдер шла медленно, всем видом выражая типичную для нее смесь задумчивости и небрежности. В приподнятом же настроении небрежность ее исчезала без следа. Задумчивость сменялась веселостью, приправленной улыбкой и смехом. Во взгляде появлялась неповторимая нежность. Смех Шерли ни в коей мере не напоминал треск горящего хвороста под котлом. «Почему же ты не пришла сегодня после полудня, как обещала?» — обратилась она к королине, войдя в комнату. «Я не в настроении для визитов», — ответила та ничуть не покривив душой. Шерли пристально посмотрела на подругу. «Да, я вижу, что ты не в настроении дружить со мной. Ты сейчас в таком расположении духа, что мир кажется тусклым и жестоким, и тебе никто не нужен. Подобное состояние для тебя не редкость. Ты надолго». — Да, я пришла выпить чаю, и без этого никуда не уйду, поэтому сниму шляпку, не дожидаясь приглашения. Так Шерли и сделала, потом встала посреди комнаты, сложив руки за спиной. — Ну и лицо у тебя сегодня, — продолжила она внимательно и в то же время сочувственно глядя на Каролину. — Никто тебе не нужен, никого ты не хочешь видеть, мой бедный раненый олененок. — Неужели боишься, что Шерли станет тебя досаждать, если узнает, что сердечко твое болит и истекает кровью? — Я не боюсь Шерли. Однако порой не любишь и даже избегаешь ее. Шерли чувствует, когда ее пренебрегают или сторонятся. Если бы не твой вчерашний провожатый, сегодня ты была бы совсем другой. — Поскольку ты вернулась домой? — Ближе к десяти. Расстояние в милю вы одолели за три четверти часа. Кто из вас мешкал, ты или Мур? Шерли, что за вздор? Ничуть не сомневаюсь, что вздор нес он. Либо же изображал невесть, что, и это сто крат хуже. Я вижу в твоих глазах отражение его взгляда. Мне следовало бы вызвать его на дуэль, да только где найти надежного секунданта. Я сердито, причем со вчерашнего вечера. Ты не спрашиваешь, почему маленькая молчунья и скромница, и значит, не заслуживаешь, чтобы я вывалила тебе свои секреты одним махом. Честное слово, вчера я едва не последовал за муром самым что ни на есть, зловещим умыслом. Кстати, у меня имеются пистолеты, и я знаю, как ими пользоваться. Брось, Шерли, кого бы ты пристелила, меня или Роберта? Думаю, никого. Скорее всего, пальнула бы либо в себя, либо в дерево или летучую мышь. Твой кузен Фат, эдакий молчаливый, солидный, осмотрительный и чистолюбивый Фат. Так и вижу его перед собой говорит непреклонно и в то же время вежливо, пытается склонить меня к выгодному для него решению «О, я это прекрасно понимаю!» своей несгибаемой силой воли и... «И тогда у меня кончается терпение». Мисс Килдер заметалась по комнате, энергично повторяя, что терпения ее не хватает на всех этих мужчин, в особенности на пресловутого арендатора. «Ты ошибаешься», — заметила Каролина. «Роберт вовсе не фат и не любитель пофлиртовать». Я готова за него поручиться. Еще бы. Думаешь, в данном случае твоему слову можно доверять? Твое поручительство я отклонила бы в первую очередь. Ради благополучия Мура ты готова отдать правую руку. Да, ну лгать ради него я бы не стала. И поскольку я говорю лишь правду, уверяю тебя, вчера он вел себя вполне по-джентльменски. Я видела из окна, как Мур взял тебя за руку, едва вышли из ворот. Ну и что? «Мы не чужие, мы знакомы давно, вдобавок, он мой кузен. Короче говоря, я негодую», — воскликнула мне Килдер. «Благодаря его маневрам закончилось мое раздолье. Мур постоянно встает между нами. Без него мы были бы добрыми подругами, но эти шесть футов фотовства непрестанно омрачают нашу дружбу. Снова и снова затмевает он диск светила, которое мне хочется видеть ясным» превращает меня в твоих глазах в зануду и обузу. «Нет, Шерли, нет!» «Да. Сегодня ты в моей компании вовсе не нуждаешься, и я это чувствую. По своей природе ты немного замкнутая, я же создание общительное, не переношу одиночество. Если бы нам никто не мешал, мы были бы неразлучны, и твое общество не наскучило бы мне никогда. Вряд ли в отношении меня ты можешь сказать то же самое. Шерли, я люблю тебя». — Шерли, я готова сказать все, что тебе угодно? — Ну да, Лина. А потом пожелать, чтобы я убралась на край света. — Вовсе нет. С каждым днем я привыкаю к тебе и привязываюсь. Как истинная англичанка я не способна завязать горячую дружбу с первого же дня знакомства. Ты намного лучше прочих девушек. Я очень ценю тебя и ни в коем случае не считаю обузой. Веришь? — Отчасти, — улыбнулась мисс Килдер. Да чего же ты странная? При всей своей скромности обладаешь внутренней силой и массой достоинств, которые на первый взгляд не видны. По этой причине ты, разумеется, несчастлива. А несчастливые люди редко бывают хорошими. Ты ведь к этому ведешь? Ничего подобного. Я имею в виду другое. Несчастливые люди часто поглощены собственными мыслями и вряд ли нуждаются в обществе таких, как я». Более того, неудовлетворенность жизнью не только приводит в уныние, она еще и разъедает душу, и я боюсь, что это именно твой случай. Поможет ли тебе мое сочувствие, Лина? «Если да, бери!» Шерли предлагает от всей души и заверяет тебя, что оно самое, что ни на есть подлинное. «Шерли, хоть ни у тебя, ни у меня никогда не было сестры в подобные моменты, мне становится ясно, что испытывают сестры по отношению друг к другу». Глубокую привязанность, сплетающую их жизнь воедино, и никакие потрясения искоренить ее не в силах. Мелкие размолвки для нее не страшны, они лишь приминают ее, словно зеленые побеги, которые растут пышнее, и гуще, когда гнет и исчезает. Никакая любовная страсть не может с ней соперничать, потому что уступает сестринской привязанности и в силе, и в верности. Любовь способна ранить Шерли». «Любовь способна мучить и истязать, в ее пламени наши силы сгорают. В привязанности нет ни боли, ни огня, лишь поддержка и утешение. В твоем присутствии мне сразу становится легче, Шерли. Теперь ты мне веришь?» «Я всегда готова поверить тому, что меня радует. Значит, мы действительно друзья, Лина? И затмение миновала?» «Да!» ответила Каролина, притягивая Шерли к себе и усаживая рядом. «Что бы ни случилось...» «Тогда давай поговорим кое о чем другом, помимо нашего нарушителя спокойствия...» Неожиданно вошел священник, и мисс Киллер пришлось отложить беседу. Уходя, она помедлила в дверях и произнесла. «Каролина, совесть моя нечиста, будто я совершила или собираюсь совершить преступление...» Говорю сейчас о себе не как о частном лице, как о владельце поместья и прилегающих земель. Я угодила в лапы орла с железными когтями, попала под чужое влияние, которое одобрял лишь отчасти. Но противиться ему не в силах. Действовать нужно незамедлительно, и я немало этого страшусь. Чтобы облегчить совесть и предотвратить возможный ущерб, я намереваюсь совершить несколько добрых дел». «Поэтому не удивляйся, если увидишь, как я внезапно ударюсь в благотворительность. Понятия не имею, с чего начать, и мне понадобится твой совет. Завтра мы обсудим это подробнее и заодно пригласим Филдхэд в ту замечательную старушку, мисс Эйнли. Я попрошу ее быть моей наставницей. В моем лице она получит превосходную ученицу. Намекни ей как-нибудь, Лина, что я желаю творить добро». Однако мне очень не хватает знаний и опыта, и тогда она не будет так шокирована моим невежеством в делах помощи нуждающимся, вроде сбора одежды и тому подобного. Утром Каролина обнаружила Шерли за письменным столом над счетной книгой, рядом лежала груда банкнот и туго набитый кошелек. Вид у нее был серьезный, хотя и немного недоуменный. Наследница пояснила, что просматривала недельные расходы на хозяйство — Пытаясь найти, где бы сэкономить. Она только что пообщалась с миссис Джилл, повариха, и отослала ее прочь, потому как та совершенно вывела ее из себя. Я прочитала ей нотацию о том, как важно быть бережливой, чем немало ее удивило. Я и сама удивилась своему красноречию, когда речь зашла об экономии, ведь для меня это тоже в нове. До недавнего времени я ни о чем таком даже не помышляла. Увы, едва дошло до дела, как стало ясно, что урезать расходы не получится. Мне не хватило твердости вычеркнуть хотя бы фунт сливочного масла, выяснить судьбу смальца, сала, хлеба, мяса и прочей снеди тоже не удалось. Вроде бы в Филдхеде мы не устраиваем праздничных иллюминаций, так куда ж деваются свечи в столь непомерных количествах? Прачечную мы пока не открыли, так к чему же нам столько мыла и отбеливающего порошка, которого хватило бы на нужды целого прихода? Ни я, ни миссис Прайер, ни сама миссис Джилл вовсе не платоядные животные. Однако, увидев счета от мясника, я закашлялась и утрощила глаза. Щита вполне подтверждают сей факт, точнее, факт подлога. «Каролина, смейся сколько угодно, но меня не переделать. В некоторых делах я безнадежная трусиха. Каюсь порой, я проявляю преступное малодушие. Я покраснела и опустила голову перед миссис Джил, хотя это она должна была оправдываться передо мной. Мне не хватило смелости даже намекнуть, не то что заявить в открытую, что она меня обманывает. Нет во мне ни самообладания, ни твердости характера. «Ширли, зачем ты на себя наговариваешь? Мой дядюшка, который редко отзывается о женщинах, хорошо утверждает, что во всей Англии не найдется и десяти тысяч мужчин, столь же храбрых, как ты. Реальной опасности я не боюсь». К примеру, я не испугалась, когда огромный рыжий бык мистера Уинна внезапно возник передо мной посреди луга, где я собирала первоцветы, взревел, нагнул свирепую перепачканную землю голову и кинулся на меня. Но вот поймать миссис Джил на воровстве и пристыдить мне действительно страшно. Каролина, в определенных делах у тебя в десять раз больше силы духа, чем у меня. Никакие уговоры не заставят тебя пройти мимо быка, каким бы смирным он ни казался». Зато на моем месте ты бы твердо указала экономки на неправоту, потом мягко вразумела ее и, пожалуй, простила бы, проявив она раскаяние. И она такое не способна. Впрочем, несмотря на непомерные расходы, лишнего мы не тратим. Деньги у меня есть, и я хочу пустить их на добрые дела. Бедняки Брайерфилда очень нуждаются, значит, им нужно помочь. Как думаешь, Лина, что можно для них сделать? Не лучше ли просто раздать деньги... «Нет, Шарли, самой тебе не справиться. Ты полагаешь, что раздавая направо и налево шиллинги и полукроны, сотворишь добро, однако в результате нанесешь непоправимый вред. Тебе нужен советчик, иначе ты будешь постоянно впадать в неприятные ситуации. Ты сама предложила пригласить мисс Энли, и тут я с тобой полностью согласна. Пока же пообещай сохранять спокойствие и не разбрасываться деньгами. Как же их у тебя много. Наверное, ты ощущаешь себя очень богатой». «Да, время от времени. Сумма небоснословная, и все же я чувствую ответственность, причем в гораздо большей степени, чем ожидала. Говорят, в Брайерфилде некоторые семьи едва не умирают с голоду, да и многие мои арендаторы находятся в весьма стесненных обстоятельствах. Я должна им помочь и помогу. Многие считают, что не следует раздавать милостыню бедным». Глупости, сытым легко разглагольствовать о вреде милостыни, они не задумываются об остротечности жизни и о том, насколько нищета бывает тяжкой. Никто из нас не будет жить долго. Так давайте же в годину нужды и невзгод помогать друг другу, как можем, не прислушиваясь к мнению праздных мудрецов. Ты так всем помогаешь, Шерли. Недостаточно. Я должна отдавать больше, иначе когда-нибудь кровь моего брата запитка к небесам. Однако если ко мне нагрянут мятежники и поджигатели... Я стану защищать свою собственность, как тигрица. Уж лучше прислушаться к голосу милосердия сейчас, когда оно взывает ко мне. В крике дебоширов этот голос утонет, и мне останется лишь отбиваться и крушить врагов. Стоит бедноте собраться в толпу, и я наброшусь на них, как аристократка. Если они нападут, мне придется защищаться, и я буду защищаться. Ты говоришь, как Роберт. И чувства мои те же, только еще более яростные». Пусть попробуют связаться с Робертом или с его фабрикой, или с его интересами, и я их возненавижу. В данный момент я вовсе не патриция и не считаю бедняков плебеями. Но стоит им напасть на меня или на моих близких, начать диктовать нам условия, как я забуду про сострадание и уважение к бедности. и обрушу свой гнев на невежественных и наглых мятежников. «Шарли, глаза у тебя так и сверкают, потому что душа моя горит». Неужели ты не бросишься на помощь Роберту, если на него накинется толпа? Будь у меня твои возможности, я бы тоже поступила именно так. Если бы я могла быть для Роберта столь же надежным другом, как ты, поддерживала бы его непременно. Смотри, клинах, хотя твои глаза не горят, они светятся. Ты опустила веки, но я успела разглядеть. Впрочем, до боевых действий пока далеко. Я хочу предотвратить беду. «Ни днем, ни ночью не забываю о том, что озлобленность бедноты происходит от людских страданий. Чтобы ее уменьшить, нужно отдать избыток того, что у меня есть, причем отдать щедрой рукой. А чтобы пожертвование пошло впрок, его надо сделать по-умному. Для этого понадобится трезвый и практичный взгляд на вещи. Так что пойди и пригласи к нам мисс Энли». Каролина надела шляпку и вышла. Вероятно, слушателю покажется странным, что ни она, ни Шерри не подумали посоветоваться с миссис Прайер. Но они поступили так не зря. Причувствовали, что обратиться к ней за советом значит поставить ее в неловкое положение. Несмотря на то, что она была гораздо образованнее, начитаннее и вдумчивее мисс Эйнли, ей не хватало деловой жилки и способности руководить. Миссис Прайер с готовностью внесла бы скромную лепту в общее дело, к примеру, сделала бы тайное пожертвование — Однако принимать участие в открытую на глазах у всех ей было бы не по силам. Шерли это понимала, потому не стала тревожить мисс Прайер понапрасну, чтобы лишний раз не напоминать о ее недостатках. Для мисс Эйнли это был светлый день. Ее пригласили в Филдхэт, чтобы обсудить дела, столь близкие ей по духу, С почетом усадили за стол, выдали бумагу, перо, чернила, банкноты и, самое главное, попросили составить надлежащий план по оказанию помощи приходу Брайерфилд. Она прекрасно знала всех бедняков, изучила их проблемы, досконально продумала, как именно им помочь, если выдастся возможность, и с радостью приняла на себя руководство. Ее доброе, кроткое сердце ликовало поскольку она могла толково и быстро ответить на пылкие вопросы обеих девушек, касающиеся нелегкого положения собратьев. Шерли выдала в ее распоряжение 300 фунтов, и, приведя денег, глаза мисс Эйнли наполнились слезами радости. Она сразу представила «Голодные накормлены», «Ноги одеты», «Больные выздоравливают», Тут же родился простой и разумный план освоения средств, благодаря которому, как заверила девушек мисс Энли, вскоре наступят лучшие времена, ведь к примеру хозяйки Филдхеда наверняка последуют и другие состоятельные люди. Для этого она предложила организовать сбор пожертвований и создать фонд, однако сначала следовало непременно посоветоваться со священниками. Помимо Брайарфилда в помощи нуждались и остальные приходы, Винбери и Наннелли. Мисс Энли заверила, что без одобрения духовенства не следует предпринимать ни единого шага. В глазах мисс Эйнли духовенство окружал священный ореол. Неважно, насколько ничтожен служитель церкви, принадлежность к лиру уже делает его святым. Наши три кураты, известные своим чванством, вряд ли заслуживали чести завязывать ей шнурки, носить зонтик или помогать ей накинуть теплую шаль, и тем не менее. Мисс Энли. Полная чистого, праведного восторга готова была причислить этих юнцов к лику святых. Как бы недвусмысленно ей не указывали на их мелкие слабости и неимоверную глупость, мисс Энли на все закрывала глаза. Пороков духовенства для нее просто не существовало. Белый стихарь надежно скрывал всевозможные грехи. Шерли знала об этом невинном увлечении своего нового советника, поэтому заявила, что при распределении денег кураты не получат права голоса, их загребущие ручонки ни в коем случае не должны лезть в общую копилку. Разумеется, главы приходов будут на первом месте, ведь им доверять можно. У них есть и опыт, и мудрость, а у мистера Холла вдобавок к тому имеется доброе сердце и сострадание к ближнему. Что же касается веренных им куратов, то их следует оставить в стороне. И вообще лучше держать этих юнцов в строгости и, наконец, растолковать им важность смирения и почтения к старшим. Мисс Эйнли ее заявление ужаснуло. Королине удалось сгладить впечатление хорошими словами, произнесенными о мистере Свитинге. Он нравился почтенной старой деве больше двух других куратов». К реподобным Мелону и Донну она пыталась относиться с уважением, однако лучшие кусочки пирога и стаканчик другой настойки на первоцвете приберегала именно для свитинга, вручая их ему с поистине материнской заботой, когда он порой наведывался в ее маленький домик. Однажды мисс Эйнли предложила это скромное угощение Мелону, но тот взглянул на него с неприкрытым презрением, и больше на подобной вольности бедная старушка не отважилась». Дон встречал угощение с неизменным энтузиазмом, о чем недвусмысленно свидетельствовал факт, что пирога он съедал сразу два куска, а третий запихивал в карман. В стремлении творить добрые дела мисс Эйнли не знала усталости и готова была сию же минуту отправиться за десять миль, чтобы оповестить трех приходских священников о своем плане и скромно испросить их одобрения. Мисс Килдер этому воспротивилась и предложила поступить наоборот — собрать всех троих вечером в Филдхеде и обсудить тему в узком кругу. Мисс Энли тоже будет присутствовать на этом тайном совете и представить свой план лично. Таким образом, Шерли удалось собрать у себя старшее духовенство и к приходу старой девы привести их в наилучшее расположение духа, развлекая приятной беседой. На себя она взяла доктора Болдби и мистера Хэлстона. Первый упрямый валиец, хотя был вспыльчив, высокомерен и строптив, при этом делал людям много добра, о чем не стеснялся рассказывать направо и налево. Второй священник слушателю уже известен. Шерли испытывала дружеские чувства к обоим старикам, особенно к Хелстону, и ее ничуть не затрудняло развлекать их. Она прогулялась с ними по саду, нарвала цветов и вела себя как примерная дочь». Мистера Холла она оставила Каролине, или, скорее, мистер Холл сам предоставил себя заботам Каролины. Как правило, он отыскивал Каролину в любой компании, где им обоим случалось бывать. Мистера Холла никто не назвал бы дамским угодником, хотя женщины его любили. Он был книжным червем, близоруким, носившим очки и довольно рассеянным. К пожилым леди относился с сыновней почтительностью, к джентльменам с уважением». Простота обхождения, искренность и прямодушие, благородство души и честность, истинное благочестие помогали ему обрести друзей в любом кругу. Его причетник и панамарь не могли на него нарадоваться, владелец поместья, на чьей земле находился приход, высоко его ценил. А вот с юными, красивыми, модно одетыми и элегантными дамами Холл немного терялся. Будучи человеком простым и во взглядах, и в манерах, и в речи, он побаивался их бойкости, грации и спеси. Мисс Холстон не отличалась ни бойкостью, ни спесью, ее прирожденная грация совсем иного порядка, скромная, как красота полевого цветка. Собеседником мистер Холл был приятным и веселым, поэтому Каролина любила общаться с ним наедине. Ей нравилось, когда мистер Холл садился с ней рядом и тем самым избавлял ее от Питера, Огаста, Меллоуна, Джозефа, Донна или Джона Сайкса. Сам же мистер Холл иногда не отказывал себе в этом удовольствии. При обычных обстоятельствах подобное внимание одинокого джентльмена к незамужней ни ни леди непременно породило бы массу сплетен и домыслов. Однако Сирилу Холлу уже исполнилось сорок пять. Он был седоват и слегка плешив поэтому никому не пришло бы в голову, что он собирается жениться на мисс Хелстон. Да и сам он об этом даже не думал. Холл уже был женат, на книгах, и в своем приходе. Его добрая сестра Маргарет, такая же ученая и близорукая, как и он сам, вполне смогла скрасить его одинокую жизнь и менять что-либо было поздно. Кроме того, мистер Холл знал Каролину с детства. Она часто сиживала у него на коленях, он дарил ей игрушки и книги ее дружеское чувство отчасти напоминало дочернюю привязанность и он не собирался придавать ему другой оттенок поскольку вполне довольствовался возможностью любоваться ее прелестным личиком, не омрачая его отражением глубин своей светлой чистой души мисс эйнли ожидал теплый прием со стороны всех присутствующих Миссис Прайер и Маргарет Холл подвинулись и усадили ее на диван, и когда леди устроилась, то явили собой картину, которую беспечные весельчики не применули бы высмеять, пожилая вдова и две увядшие старые девы в очках, все трое никчемные и невзрачные, и все же каждый из них по-своему прекрасно, как и любой человек, видевший в жизни много страданий и познавший горечь одиночества». Шерли открыла совещание и продемонстрировала составленный план. «Узнаю руку, которая его составила», — заметил мистер Холл, бросив взгляд на мисс Энли и ласково улыбнувшись. Он поддержал намеченный план сразу, Болби слушал, нахмурившись и выпитив нижнюю губу, его одобрение было слишком ценным, чтобы высказывать сразу. Холстон бдительно оглядел присутствующих, словно подозревал некую «уловку», Со стороны женщин, пытающихся заполучить чересчур много влияния и придать себе значимости. Шерли сразу поняла, о чем он думает. «Наш план никого ни к чему не обязывает», — беззаботно промолвила она. «Мы лишь набросали пару-тройку предложений, просим вас, джентльмены, указать нам, как именно следует действовать». Шерли открыла ящик для письменных принадлежностей и лукаво улыбнулась, склонившись над столом она достала лист бумаги и новое перо пододвинула поближе кресло и протянула руку старику халстону чтобы помочь ему пересесть он заметно напрягся наморщив бронзово смуглый лоб наконец пробормотал поскольку мне вы не жена и не дочь я позволю себе пойти на поводу у вас но помните я прекрасно это осознаю вам не провести меня своими женскими штучками — Что вы! — воскликнула Шерли, макая перо в чернила и кладя ему в руку. — Сегодня перед вами вовсе не Шерли, а капитан Килдер, так что можете считать это чисто мужским делом, преподобный. Присутствующие леди просто наши помощницы, и без разрешения они даже заговорить не посмеют. Хелстон сухо улыбнулся и начал писать. Вскоре он принялся задавать вопросы собратьям, надменными, но взглядом две кудрявые девичи, головки и капоры трех пожилых леди, и адресуясь поблескивающим стеклам и седым макушкам священников. В последовавшей дискуссии все трое джентльменов к их чести показали доскональную осведомленность о положении бедноты в своих приходах, причем им были известны даже самые мелкие подробности — Каждый священник точно знал, кому нужнее одежда, кому необходимая еда, а где можно обойтись деньгами, которые будут использованы вполне рационально. Если память подводила преподобных, мисс Энли или мисс Холл приходили им на помощь, однако обереди ни в коем случае не вмешивались в обсуждение. Они вовсе не желали навязываться, лишь искренне хотели помочь, что священники им благосклонны и позволяли ко всеобщему удовольствию. Шерли стояла позади глав приходов, разглядывала список нуждающихся, слушала все, о чем говорили, и лукаво улыбалась, только не от злого умысла, а с осознанием собственной важности, слишком многозначительно, чтобы считать эту улыбку любезной. Мужчинам редко нравится, если кто-нибудь видит их подлинную сущность, поэтому женщинам следует развивать в себе легкую слепоту» чтобы не вторгаться в суть вещей и принимать видимость как данность. Тысячи женщин об этом знают и почти никогда не поднимают век, только время от времени украдкой бросают взгляд на внешний мир. Помню, однажды мне довелось увидеть пару небесно-голубых глаз, вечно сонных, с поволокой, тайком смотревших в оба, и по их выражению, от которого у меня кровь застыла в жилах, я понял, что передо мной знаток людских душ. Их обладательницу весь свет называл «добродушная женушка». Она была не англичанка. Вскоре я разгадал ее характер, точнее, почувствовал и изучил во всех ее подтаенных сокровенных проявлениях. Она оказалась самой искусной и непревзойденной интриганкой в Европе.